Шестнадцать часов 47 семь минут. Искусственная ловушка была готова. Хотя внезапно поворот дел, едва не решил меня дар речи. Я еще сохранял присутствие духа, пост с трудом. Словно какой-нибудь шаолинский монах-новичок, едва начавший тренировки. Другое дело, компетентный кружок, где сейчас наверняка царил бедлан похлеще, чем на рухнувшей бирже Уолл-стрит. Вина всему стала Нагата с ее размножившимся флотом. Я благословлял небеса, что она была с нами на одной стороне. Мне даже пришло в голову подарить что-нибудь знак признательности нашей богинии. Книгу какую-нибудь хорошую ей купить. Кстати, когда у нее день рождения? Ладно, об этом как-нибудь позже. Вернемся пока к насущным делам. Как будто столкнувшись в виртуальном мире со своими худшими страхами, вражеские флотилии замерли на экране одна за другой. Похоже, Нагата взломала со своего ноутбука пять машинка к берду кружка и напрямую переписала программу «День стрелеца 3». Не спрашивайте меня, как она сумела. Откуда мне знать? Может, я не до конца понял этот момент, но верю что старалась она ради одного — Принудительно включить режим поиска для наших противников. В результате область видимости Федерации Камерного Кружка моментально сократилась бы, а карта на их экране скрыла бы пелена. До сих пор им не было никакой нужды выслать корабли разведки, и по словам Нагата, они ни разу им не воспользовались. Установив режим поиска в состоянии «включен» и запретив его менять, Нагата внесла и другие изменения, блокировав их правку. Теперь никто, кроме нее, не мог переписать программу. Однако Нагата не удалила из игры трепортацию. Вместо этого она чуть-чуть подправила ее, сохранив изменения. Того требовал ее небольшой план. Все это Нагата проделала, в то же время управляя двадцатью своими эскадрами, и не используя, к тому же, никаких загадочных инопланетных сил. Даже удерживая себя в рамках человеческих возможностей, она все равно была бесподобна. «Отлично, вот и пришло время расплаты». Довольно улыбаясь, комментировал происходящее на экране Коидзами. «Взгляните сюда. Врагов ВГ перехватили несколько эскадр Юхи, и они потеряли наш след. Враг Д сражается с нами, ему некогда отвлекаться». а враг Б мчится прямо в зону поражения флота командирши Харухи. «Враг прямо по курсу!» Восторженный вопль Хархи подтвердил точность суждения куидзами. «Пли, пли, пли, пли!» Чудом не задевая бомб экран, Хархи вопила как безумная. Флот командирши Харухи, вырвавшись из заключения, сейчас бушевал вовсю и несся к врагу, паляя всех лазеров и ракетных отсеков. Придя в ужас, враг Б поспешно развернулся и попытался вернуться назад, но тут его уже поджелал мой флот Кюна. «Куда ты собрался? Шевинов пальцем и щелкнув мышкой, я дал по врагу «Б» залп из всех своих лазеров. «Эй, Кюн, это моя добыча! Руки прочь!» Попав под обстрел с двух сторон, флот «Б» был уничтожен в мгновение «Ука». Значок флота «Б» тихонько зажужжал, и пропал с экрана в фейерверках взрывов. Приглядев следующую жертву, Хархи подогнал свой флот к врагу «Г» и взялась за расправу над ним. Уже боровшемуся с флотом коидами врагу «Г» теперь приходилось отбиваться от двоих, и число кораблей в нем стало быстро падать. Попав отчаянное положение, врага наконец забыл про свою гордость и решил использовать секретную, лишимую известную команду прямо на глазах у флота Империи Сус. «А? Враг исчезает? Эээ, ты куда?» — восклинула Харахи, и я тут понял, что час настал. Под градом выстрелов с обеих сторон враг Гэн начал медленно растворяться в космосе. Это работала телепортация, хотя лучше бы назвать ее не телепортацией, а как-нибудь еще, поскольку телепортации в этом веке еще не изобрели. Однако враги попались прямо в искусно расставленные силки Нагаты. «О? Тут что-то еще появляется!» Когда Харахи произнесла эти слова, я уже бросил все, чем занимался. «Ай!» Мила вскрикнула Сахина, хлопая глазами и глядя на экран. «Кён-кун, мой треугольничек куда-то прыгнул!» Перенесся в пространстве не только враг Гэ. Все корабли с обеих сторон, кроме флота командирша Харахи, оставшегося на месте, совершили прыжок в пространстве. Дело в том, что Нагата переписала программу так. Когда компьютерный кружок использует телепорт, все корабли с обеих сторон, за исключением флота Харухи, будут принудительно телепортированы. После телепортации они окажутся на заранее отведенных позициях. Так сказать, око за око, зуб за зуб. Только наше жульничество устроено было куда хитрее их. Теперь, думаю, не разбери их, в соседней комнате стояло еще больше той, когда у них без спроса включился режим поиска. Ведь на моем экране, показавшийся впервые за всю игру, возникал командирский флот враг А. Делал с чего-то там. как он раньше назывался. Я поймал его в прицел и пожал плечами. Наверное, это карма. Ворока, той есть кружка, оказался прямо под носом у флота командиршей Харухи. За спиной у него очутилась невредимая флотилия Микуру, которая тоже перенесла сюда. По правому борту целился флот Куидзами, прыгнувший всего на несколько сантиметров. По левому воссоединившийся флот Юки. Неподалеку парил и чудом уцелевший флот Кёна, который сильно уменьшился от своего первоначального размера. Все остальные флотилии компьютерного кружка были разбросаны по краям галактики. Даже поспеши назад на полной скорости, помочь они никак не могли. так врага оказался полностью окружен всей космической армадой Империи СОС. Бежать ему было некуда. «Хоть и не пойму, что происходит, но...» Вне себя от радости Хархи взмахнул рукой. «Всем кораблем огонь из техоружий! Сжечь дотла вражеского предводителя!» Исполняя эту команду Хархи... Коидзме Нагата и я отдали залп всеми орудиями в своих флотов одновременно. Даже Асахина вздрогнув, когда Нагата холодно произнесла... Огонь. Лихорадочно атаковала пойманного врага А. Впервые за сегодняшний день. Не обижайтесь, пожалуйста. Сказала она. староста комбинального кружка совершенно не ожидал ничего подобного. Он, скорее всего, намеревался прятаться в безопасности наслаждался зрелищем. Но вначале у всех его войск сам собой включился режим поиска. А затем его ни с того ни с сего выбросило прямо в сердце вражеского флота на верную смерть. о о о о где... Ла. Я поспешно прикусил язык. Кодзиме тут же радостно ломнулся мне. Чур тебя, чур! Я повернулся обратно к экрану. Флот Старос, Теврака, тонул в дождей лазерных лучей и ракет, селись вырваться из пут, словно опрокинутая на спину черепаха. Можно сказать, наверное, что его настигла расплата за грехи. Они первые начали журничать. С другой стороны, у нас была Нагата Юки, что само по себе уже журничество. Так что не нам ему выговаривать. Нагата ни на секунду не прекращала набирать команды с клавиатуры. Число кораблей врага А падало с той же скоростью, с какой падали наши запасы патронов. Наконец, флот Юки дал залп лазером с точнейшей наводкой вдоль секунды, и уничтожил несколько оставшихся кораблей противника безупречным попаданием. Это было последним, что видел вражеский флот перед тем, как встретить свою кончину. Заиграла легкая мелодия марш, и мигнули слабо на экранах, сообщая нам, что битва наконец закончилась. Ювин.